Сегодня только один из многих-многих дней, которые еще впереди. Но, может быть, все эти будущие дни зависят от того, что ты сделаешь сегодня. Так было весь этот год. Так было уже много раз. Вся эта война такая. — Что за напыщенные рассуждения в такой ранний час? — сказал он себе. — Лучше смотри, что делается там, внизу. Он увидел, как два человека в пончо и стальных шлемах, С винтовками за спиной вышли из-за поворота дороги и направились к мосту.